связь с людьми, связь с окружающими предметами, связь с языком. Они перестают замещать свет, перестают ощущать тепло, разучиваются дышать воздухом. И последней начинается лобеть связь с собственным телом. В конце концов человек повисает на одной только ниточке, и эта ниточка с каждой минутой делается всё тоньше, тоньше. Но голос сорвался. Потому как глухо прозвучали последние слова, я поняла, что кэти закрыла лицо руками. Одиночество, прошептала она, полное одиночество. Что умирающие, что живущие, каждый из них всегда одинок. В тени те раздался тихий всхлип, потом она судорожно, непроизвольно вздрогнула, вскрикнула чужим голосом. Она рыдала. Я любила она же столько страдала и тем не менее всё что пришло мне на ум это сказать не плачьте ривер пожал плечами «А если не веришь в бога и за грубную жизнь а я сын священника конечно не верил не разве только в переносном смысле что ещё ты можешь сказать столкнувшись со смертью а в этом конкретном случае дело весьма осложнялось побочным щекотливым обстоятельствам Я не мог решить, как называть койти. Её горе и моя жалость к ней делали невозможным обращение миссис Мартинс, но с другой стороны, назвать её по имени было бы бесцеремонно, так мог поступить лишь негодяй с целью воспользоваться несчастьем, памятуя о мисс Флоги и вытых Генри по моих. Не плачьте, Всё повторял и я, и не отваживаясь назвать её по имени, и тем проявить свою нежность, положил робкую ладонь ей на плечо и неуклюже по нему похлопал. "Простите", сказала она, и потом сбивчиво: "Обещаю, что завтра возьму себя в руки". И после очередного приступа рыдания, с тех пор, как вышла замуж, я ещё ни разу не плакала. Весь смысл этой последней фразы прояснился у меня в мозгу много позже. Женщина, которая позволяет себе плакать, никак не годилась бы в жены бедняги Генри. Его вечные недуги ни на миг не давали Кэти расслабиться. Но даже самая несокрушимая стойкость имеет предел. А в ту ночь Кэти дошла до последней черты. Она потерпела полный крах, но в каком-то смысле могла быть благодарна этому краху. Все обернулось против нее. Однако в качестве компенсации ей была дарована передышка от ответственности, и ей было дозволено пусть лишь на несколько кратких минут обрести в плаче столь редкое для нее блаженство. «Не плачьте», — твердил я. Но на самом деле ей хотелось выплакаться, ей это было необходимо. Уж не говоря о том, что она имела на это полное право. Смерть окружала ее со всех сторон. Она поразила ее мать. Она угрожала вот-вот поразить ее мужа, а еще через сколько-то лет ее самое, а еще через сколько-то ее детей. А все они шли к одному и тому же, к постепенному разрыву, связи с миром, к медленному неуклонному перетиранию поддерживающих нитей и наконец к последнему падению в полном одиночестве в пустоту где-то далеко над краем шемедомов часы пробили три четверти этот звон был рукотворным доводским к оскорблению космического масштаба символом непрестанного бега времени напоминанием о неизбежном конце. Не плачьте, возмолился я, и забыв обо всём, кроме сострадания, переместил руку с ближнего плеча на дальнее и привлёк её поближе. Дорожа и рыдая, она прижалась ко мне. Пробили часы, безвозвратно утекало время, и даже живые совсем совсем одиноки. Единственным отличием от усопших в Чикаго от умирающего в другом конце дома нам служило то, что мы могли быть одинокими в компании, могли сблизить два своих одиночества и притвориться, а будто они слились в некую общность. Но тогда подобные мысли у меня, разумеется, не возникали. Тогда во мне не осталось места ни для чего, кроме любви и жалости.